Глава девятнадцатая. «Что?» Я даже поначалу подумал, что ослышался. «Я видел на территории городка людей в масках, очень похожих на тех, что напали на нас тогда», терпеливо повторил Макс и тяжело выдохнул. «Понимаю, как это звучит, но у них даже костюмы были такие же, и двигались они». При внимательном взгляде на Макса мне стало понятно, насколько друг нервничает. Поначалу я списал это на то, что он просто был обескуражен первыми днями в большом городе и университете. «Я так понимаю, к благородным или охранителям ты не пошел, так?» — пригляделся к другу. Мне уже было очевидно, что никуда он не ходил. «И что им там сказать? Мне показалось, что я увидел людей в масках, похожих на те, в которых были напавшие недавно на двух наследников люди». Самому-то не смешно от этого. Я пожал плечами, отчасти соглашаясь с Максом. В лучшем случае его показания запишут и просто закинут куда-то подальше, для важности покивав пару раз. Но знаешь, я уверен, уверен на все сто процентов, это точно не Андрюх. Мой друг еще раз с бегающим взглядом осмотрелся вокруг и вернулся к своему пончику. Опасения опасениями, а его следовало доесть. «И где ты их видел?» Я задумчиво побарабанил пальцами по столу, обдумывая, насколько все это может быть опасно для нас с Максом. «Ну, я сейчас практикую дыхательную технику одновременно с упражнениями, которые ты мне сказал делать», начал Толстяк, с некоторым сожалением отложив пока в сторону недоеденное лакомство. Да, действительно, в отличие от Марии и Елены, которую уже к моменту нашего знакомства имели тренированные и подготовленные тела, Макс с этим похвастаться еще не мог. Поэтому ему пришлось, помимо дыхательной техники, осваивать еще и силовые упражнения, которые в купе дали весьма неплохой эффект, даже несмотря на все эти вкусовые предпочтения друга. Он умудрился за такой короткий срок сбросить несколько кило и постепенно приходил в норму хотя внешне по нему это пока нельзя было сказать. «Ты же знаешь, я не люблю много внимания, вот и занимаюсь в основном по утрам и поздними вечерами», продолжил между тем друг. «И, предполагаю, еще и забегаешь в самые отдаленные безлюдные места, так?» «Так», — не стал отрицать Макс. «В общем, вчера я, как обычно, тренировался в одном из глухих местечек парка на территории студгородка». Там даже скамеек и толком беговых дорожек нет. И подзадержался, пытаясь разобраться с дыхательной техникой после долгого бега. А тут появились они. Несколько фигур в той же самой одежде и масках зверей. Все шли быстро, используя какой-то тип магического скольжения. Тебя заметили. Перебил я его, хорошо понимая. То сильный маг всегда сканирует пространство вокруг себя. Не, мотнул головой Макс. И заметили это точно. Как только понял, что кто-то появился, я с перепугу постарался слиться с природной энергией, как ты учил, и даже не дышал. Действительно, если среди магов не было мастера боевых искусств или они целенаправленно не искали кого-либо, то найти Макса они, скорее всего, не могли. Я кивнул своим мыслям, слух же попросил друга продолжать. «Так вот, они прошли мимо меня так близко, что я смог рассмотреть даже их маски. Львы, гиены, кошки. Кого там только не было. Человек десять я точно успел заметить. А сколько было точно, один бог знает. И самое главное, Андрюх...» Среди этих уродов я видел одержимого маски тигра. И судя по тому, как ему было тяжело идти, этот человек все еще не отошел от каких-то ран. Это невозможно. Его закинуло в первозданный хаос. Выжить там нельзя даже магу уровня Архимага или Аплота. — Это одержимый, Андрюх! — ответил мне в тон, наставительно поднял палец толстяк. Они могут очень многое из того, что недоступно обычным магам. Пускай так, но ты же видел всего лишь какую-то маску. Это совершенно не значит, что тигр, сражавшийся со мной, и тот, которого ты увидел вчера, один и тот же человек. Наверное, ты прав. Неуверенно кивнул толстяк, соглашаясь с моими доводами. Я откинулся на спинку стула, обдумывая сказанное другом. Как ни крути, если Макс из тигр выжил и находится сейчас где-то в студгородке, то это огромная проблема. Если мы столкнемся лицом к лицу, он меня узнает сразу, а вот я его. Уже далеко не факт. Даже в том случае, если буду на полную использовать восприятие. Но каковы шансы, что это все-таки он? Ладно, бог с ним, с тигром. В любом случае, если рассуждать логично, то эти держимые, которых ты встретил, скорее всего, из первого магического, слух предположил я. Ты же помнишь их силы? Тогда это был уровень старших курсов и преподавательского состава. Не думаю, что тут что-то могло поменяться. А значит, тебе можно особо не опасаться встретиться с ними у себя в университете, чего не скажешь обо мне. «Я тоже так подумал, Андрюх», — кивнул мне Макс. «Хотя среди преподавателей у нас тоже встречаются сильные маги, да и многие наставники практикуют преподавание сразу в нескольких университетах». «В любом случае, ты был просто случайным свидетелем, уверен, что тебе ничего не угрожает». «Чего не скажешь о тебе, друг», — заметил Макс. Твои подвиги мало того, что нанесли им серьезный урон, так еще и задели их гордость. Маги так просто такое не оставляют. Будь осторожен в своем первом магическом. Да уж, ничего другого мне пока не остается. Я потянулся к оставшемуся пончику на тарелке друга. Пожалуй, сворую один у тебя. Да пожалуйста. Махнул тот рукой, но в его глазах я все равно заметил огонек голода. Вот же. Итак, теперь придется быть осторожнее в университете и за его пределами. Благо, мое текущее развитие восприятия позволяет засечь внимание к себе даже со стороны очень сильных магов. Это в какой-то степени уравнивало шансы. Да и к тому же сидеть постоянно в комнате общежития, бояться каждого шороха и не показываться на улице — совершенно точно не лучшая идея. Как говорили в моем прошлом мире, это не путь мастера боевых искусств. Лучше и не скажешь. «Ладно, пойдем прогуляемся по городу», — сказал я Максу, даев пончик. «Погоди, я только что сказал тебе, чтобы ты был осторожным, а ты...» Друг с удивлением посмотрел на меня, явно видя во мне идиота. «Не боись. Сейчас за нами никто не следит, на горизонте пустота». Не удержался я от своей ставшей уже обычной усмешки. Поверь мне, я это точно знаю. В прошлый раз, когда мы с Максом добирались до городка, мне так и не удалось нормально посмотреть город. Сейчас я хотел исправить это». И нужно сказать, помимо чистого любопытства, я преследовал еще две цели, достаточно приземленных. Прежде всего, мне стало любопытно, нормой ли являлось поведение местной аристократии, с которой я встретился в университете. Конечно, мне далеко до эмпатии Константина, но настроение собеседника и ближайших людей уловить я могу. Поэтому способен более или менее ориентироваться в реакции местных благородных, которые нам попадались навстречу, что касается второй цели. Если говорить начистоту, ради нее все и затевалось. После любования аристократами и центром города я хотел посетить окраины и посмотреть, как же живет самый угнетаемый класс в любом из миров. Бедняки. Столица меня не разочаровала. Подобного я не видел никогда ни в родном мире, никогда появился уже здесь. Это удивительно, но центр города оказался поделен на две четко обозначенные части. В одной находилось большое количество деловых центров, небоскребов, царапающих своими шапками небеса, и административных зданий. В другой же расположились здания всего в три-четыре этажа построенные как минимум два столетия назад в величественном стиле они больше походили на миниатюрные дворцы хотя почему походили некоторые здания можно было назвать самыми настоящими дворцами здесь же находилось множество парков фонтанов и закрытых зон куда попасть обычному простолюдину оказалось невозможно нас с максом не раз и не два останавливали досматривали узнавали личности и Вежливо, но настойчиво разворачивали прочь. Именно в той центральной части, которую я назвал условно «древней», нам больше всего встречалось с представителей благородных семей. Я часто ловил на себе их взгляды, и что занимательно, реакции были самые разные: от любопытства и интереса до пренебрежения и даже презрения. Причем я уверен, не будь на нас с Максом формы столичных университетов все было бы гораздо хуже. К концу нашей импровизированной экскурсии по центру города нам удалось наблюдать за созданием магического тоннеля, с помощью которого многие пояса сообщались между собой и осуществляли торговлю. В деловом районе для этого создали целый квартал. На одной из застекленных высотах были установлены специальные наблюдательные пункты с платными стационарными биноклями позволяющими в деталях рассмотреть процесс формирования прохода. Правда, пришлось для этого долго искать свободные места в биноклей. Выяснилось, что создание тоннеля традиционно привлекает внимание многих жителей столицы. А посмотреть, к слову, там было на что. От количества плетений и конструктов, используемых при создании магического тоннеля, у меня в один миг заболела голова, Достаточно было лишь один раз взглянуть на него. Насколько мне было известно, созданием каскадов заклинаний занимались несколько архимагов. А за всем процессом и в качестве направляющего аминовых потоков выступал оплот магии, одна из высших ступеней в этом мире. Сам проход представлял собой закручивающуюся воронку энергии чистой мины, из которой уже через секунду после создания начали появляться вереницы людей, сопровождающие какие-то контейнеры разных размеров. От совсем небольших, размером с легковую машину, и до самых огромных, с трудом помещающихся в тоннеле. Все это происходило под контролем магов семей. Я знал, что подобные торговому кварталу места были созданы во всех самых крупных городах нашего пояса. И работа там не останавливалась ни на секунду, осуществляя торговлю и обмен товарами со всеми известными нам поясами. «Впечатляет!» — подал голос Макс, который, как и я, сейчас наблюдал за появлением тоннеля. «Там сплошная мешанина из магии. Как они могут в этом еще и разбирать что-то?» Я кивнул, прекрасно его понимая. Можно сказать, это заклинание являлось высшим достижением магов этого мира, помимо создания барьера, конечно. «Итак, что у нас там дальше по плану?» Спросил Макс и, не удержавшись, зевнул. «Знаешь, я, наверное, понемногу закруглялся бы, о с «Масок толком не спал. Да и вообще...» «Понятно, понятно», — я улыбнулся. «Как обычно, не прочь перекусить. Хорошо, давай закругляться, раз уж ты так этого хочешь. Мне кое-куда надо заскочить, поэтому отправляйся в городок один». Макс возражать не стал, лишь осведомившись, куда это я намылился под самую ночь, и, получив от меня только неопределённое мычание, пожал плечами. Сегодня у меня были планы посмотреть на бедные районы. Так уж получилось, что в моем родном городе, да и во всех небольших городках, не было такого явления, как бедные районы. Сами по себе бедняки, конечно, встречались, но чтобы селить их отдельно, такого не практиковалось, чего нельзя было сказать о крупных городах пояса, включая столицу. В моем родном мире школа меча старалась набирать учеников из беспризорников и выходцев из бедных районов, точно таких же, что имелись и здесь. Причин тому было несколько. И прежде всего простая истина, лишь только человек, потерявший все, способен оценить предоставленный ему шанс. Поднимаясь со дна, ученики из бедных районов всегда знали, что вместе с падением школы они также рухнут обратно в грязь. Это была гарантия их преданности. Я, кстати, и сам был из бедняков. Один из разведчиков школы меча заметил меня среди беспризорной шпаны небольшого города, неподалеку от резиденции, и рекомендовал меня к обучению. Позже, уже и я сам принялся за поиск учеников для школы, не сильно преуспел, но все же занимался этим как представитель библиотеки. Когда я обучал Марию и Елену, то понял, несмотря на впечатляющую базу и желание учиться, они никогда не станут учениками возрождаемой мной школы меча. Как бы я этого не хотел. Семьи, к которым они принадлежат, держат их ничуть не хуже оков. А значит, мне придется так или иначе использовать прошлый опыт школы меча. К сожалению, найти достойного кандидата среди бедняков было порой даже сложнее, чем среди благородных, особенно из-за предъявляемых к ученикам моральных требований. Гордость, достоинство, благородство поступков и мыслей. Школа меча, как и любая другая школа боевых искусств светлого пути, постулировала высокими идеями возвышения, и я не собирался нарушать эти традиции. Достаточно мне было выйти на пустынной остановке одного из тех самых неблагополучных районов города, расположенных на самых его окраинах, как уже через несколько минут почувствовала к себе отчетливое внимание. Еще бы, в опрятной форме университета поздно вечером, да еще и идет углубь района. В начале мое восприятие ощущало лишь два взгляда, но очень быстро к ним присоединилось еще несколько. И среди тех, кто присоединился, я ощутил даже носителя дара, правда, совсем слабого. И, похоже, самоучку. В отличие от центра города, окраины практически не имели освещения. Те несколько фонарей, что встретились мне на пути, оказались либо нерабочими, либо и вовсе поваленными. Но, пожалуй, самым главным контрастом с центральной частью города здесь оказались дома. Трущобы по-другому и не скажешь. Одно и двухэтажные домишки ютились вплотную друг к другу, создавая тесные улочки с разбитой грейдерной дорогой, на которой я видел множество плохо заделанных ям. Благодаря восприятию я хорошо ощущал настороженное внимание, обращенное на меня, что в сущности было и неудивительно. Несколько раз на моем пути встречались медленно проезжающие машины охранителей. И даже не приглядываясь, можно было легко понять, что сидящие там городские стражи сейчас находились при полном параде, готовые в любой момент к нападению. Постепенно я углублялся все дальше на территорию трущоб, внимательно осматриваясь вокруг. Я искал то, что должно было быть в любом несправедливом мире. Детский приют. Судя по карте, которую я изучил заранее, один из таких приютов должен был находиться где-то здесь, но ориентироваться в одинаковых улочках оказалось непросто. Мои способности, к сожалению, здесь помочь не могли. В какой-то момент передо мной появился подросток лет 17. Приближение паренька я ощутил уже давно, но виду старался не подавать, чтобы не напугать. Очевидно, меня посчитали за легкую цель и захотели на всякий случай прощупать, Направил на встречу тщедушного подростка. «Мистер, заблудился?» — в вечерней темноте прозвучал его голос.